Бантер до войны был лакеем у сэра Джона Сандертона, а потом был в полку у Питера, кажется, сержантом. В общем, они варились в одном, как это говорится, об ужасных вещах, котле, и помогали друг другу. И Питер ему пообещал, что если они вернутся с войны живыми, то Бантер должен перейти к нему. И потом в январе 1919, да, точно в январе, потому что я помню, в тот день было ужасно холодно, Бантер появился здесь. Сказал, что ему удалось, наконец, вырваться. — Ну, графиня, Бандер никогда об этом не рассказывал. — Конечно, дорогая, это я такая бессовестная болтунья! Он сказал, что ему удалось демобилизоваться, и он решил принять предложение Питера. — Знаешь, дорогая, я еще не видела Питера в таком ужасном состоянии, как в тот день. Он лежал и дрожал, как лихорадки Мне этот человек сразу понравился, и я ему сказала, что ж попробуйте, но не думаю, что Питер сейчас в состоянии принять хоть какое-то решение. И я пригласила Бантера войти. В доме было совсем темно, Питер не включал свет. А потом он спросил, кто это, и Бантер ответил, сержант Бантер, милорд. Приехал на службу, к вашему сиятельству, как мы и договаривались. Он включил свет, открыл шторы, и с того дня все взял в свои руки, как тогда, когда он вытащил Питера из-под этой каменной громады, из-под этой земли, под которой он попал после бомбежки. Думаю, он специально сделал так, чтобы Питеру не нужно было приказывать, разве что подать с содовой воды. Он подыскал тут квартиру на Пикадилли, увез туда Питера и всем занялся сам. Я помню. Я тебе еще не надоела своим бантером, дорогая. Но все это так трогательно. Я помню, как-то рано утром приехала в Лондон и зашла к ним. Бантер стоял с тарелкой в руках. О, ваша милость! Его сиятельство приказал мне убрать эти чертовые яйца и принести сосиски. В те дни Питер вставал очень поздно и так плохо спал. Это все последствия того, что случилось с ним на войне. Бантер был так расстроен что поставил горячую тарелку прямо на стол и испортил полировку. Думаю, после тех сосисок Питер больше не заглядывал назад в свое прошлое. Торжествующе закончила графиня. «Кстати, — сказал Питер на следующее утро, — мне очень не хочется тебя беспокоить, но сегодня собираюсь потащить тебя в церковь. Не обязательно разыгрывать из себя святых великомучеников, надевать вериги и власеницы, все намного проще». Но если ты не возражаешь, нам нужно хоть раз появиться на нашей родовой скамье. Людям будет о чем поговорить и вообще как-то надо поддерживать семейные традиции. Конечно, Питер, я пойду с тобой в церковь. И все-таки она чувствовала себя немного странно, когда стояла рядом с Питером в большом холле в ожидании графини. Все это напоминало далекое детство, когда мама выходила, застегивая перчатки, брала ее за руку и... И они вместе шли в церковь. Графиня вручила петру молитвенник и сказала, «Ты помнишь, сегодня день сбора пожертвований?» «Да, я совсем забыла, — сказала она по дороге. Викарий прислал письмо, что его совсем замучила астма, а его помощник уехал. И так как Джералда тоже нет, он был бы тебе очень благодарен, если бы ты прочитал молитву». — Ну, конечно, — ответил Питер, — только не будем вспоминать о Якове, я его с детства терпеть не могу. — Не будем, дорогой, ты прощешь прекрасный печальный отрывок из Иеремии. У тебя это получается намного лучше, чем у мистера Джонса. Тебе так и не удалили аденоиды, поэтому тебе замечательно даются носовые согласные. По пути захватим дядю Мэтью. В маленькой церквушке яблоку было негде упасть, — — Все в сборе, — заметил Питер, отвечая на приветствие, — и, кажется, начался сезон сбора мяты. Он снял шляпу и повел своих дам к высоким резным родовым скамьям. Мир без конца! Аминь! Община кашля и стуча каблуками расселась по местам и приготовилась слушать откровение древнего пророка в исполнении Питера. Питер раскрыл Большую Библию в красном бархатном переплете, подождал, пока успокоятся задние ряды, открыл рот и вдруг замер, строго глядя поверх очков на маленького мальчика в первом ряду. — Тебя зовут Уильли Блоджетт? Мальчик окаменел. — Тогда сиди тихо и не толкай сестру. Мы здесь не играем в крокет. — Ужас какой! — громким шепотом сказала его мать. — Сиди тихо! «Мне так за тебя стыдно!» Начало пятой главы послания пророка Иеремии. Обыщи все улицы Иерусалима, ищи в хижинах и на площадях. Найдешь ли ты человека, найдешь ли ты достойного судить и вынести справедливый приговор? Фрэнк Рачли сидит сейчас в местной тюрьме. Скоро ли его будут судить? Вынесут ли справедливый приговор? Можно ли ему встречаться со священником сейчас? — Львы придут из пустыни и разорвут нечестных, ночные волки загрызут их, и леопарды будут блуждать по пустынным улицам грешного города. — Скоро он перечислит весь зоопарк, — подумала Харриет. На спинке скамьи оно видела герпу Имзи — льва со щитом. В дальнем углу церкви был небольшой предел с каменными надгробиями. Опять у Имзи, — решила она, — внемли эти глупцы неразумные, имеющие глаза да увидят. Подумать только, он вытер горшок прямо на их глазах. — Среди народа моего есть порочные люди, которые выжидают и ловят праведников в свои грязные сети. Хари прислушалась. Ей показалось, что его голос дрогнул, но Питер не поднимал глаз от страницы. — И что будет с тобой, мой возлюбленный народ? На этом послание заканчивается. Замечательно прочитал. Склонившись, Харриетт прошептала графиня. — Великолепно! Ты всегда считаешь это послание с большим чувством. Питер немного позже сказал на ухо карет Тебе нужно послушать старину Джералда, когда он доходит до описания Страшного Суда. Когда пели отчи наш», Харриетт думала о мисс Твиттертон. Хватило ли у нее смелости играть сегодня на органе?